По возвращении моя девушка захотела еще раз пересмотреть старый фильм «Любовное письмо», события которого как раз разворачиваются в Оторо. Не то чтобы мы с Тарой горели желанием, но она предложила это с таким сияющим взглядом, считая великолепной идеей, что отказать ей было невозможно. Если бы я не имел представления о вкусах Тара в отношении женщин, я бы начал серьезно ревновать, потому что Минори, по всей видимости, обезоруживала нас обоих каким-то особым, свойственным только ей магнетизмом. Трудно поверить, что даже этот колкий, циничный плейбой в ее присутствии радостно вилял хвостом и подавал лапку. К тому же она собственноручно приготовила для нас аппетитнейший данбури с креветками. В общем, наш тайный мужской комитет из двух человек незаметно переглянулся и единодушным кивком постановил, что пусть наслаждается просмотром, а мы посидим рядом, выпьем, поедим и поговорим за жизнь. Когда Тара выпивает чуть больше обычного, он, как и большинство людей, становится не в меру откровенным. Так получилось и в этот раз поэтому ни с того ни с сего он сам предложил тему, начатую мной в аквариуме. «А знаешь, Юдака, я до сих пор иногда вспоминаю эту старую ведьму», начал он заплетающимся языком. «Конечно, так говорить о мертвых, но сколько же крови она у нас выпила. Под конец у нее обнаружили болезнь Альцгеймера, и тогда она стала настоящим наказанием. Совершенно несносной». «Если и раньше она все время ворчала, обо всех бедах был виноват кто-то из нас, то теперь она еще и стала многое забывать, теряла вещи, принимала то отца, то меня за чужих людей, а потом винила нас в кражах и заговорах». Он помолчал с полминуты, будто обдумывая, нужно ли продолжать. Я терпеливо выжидал. Старуха умерла от передозировки таблеток, которые приняла слишком много по забывчивости Но, понимаешь, иногда я думаю, а что, если отец просто не выдержал и сам избавился от нее? Тогда в моей голове все стало на свои места. Вот кого я видел в старом зеркале. Даже если отец старый и не убивал тетку в прямом смысле этого слова, она могла быть обижена на него за то, что тот не проследил и позволил ей принять такое огромное количество таблеток. «А как умер отец?» С тех пор прошло уже еще почти два года, он частенько жаловался на головную боль, ну, знаешь, как и все старики, ничего особенного. Но перед смертью долго не мучился, это произошло практически моментально, у него случился обширный инсульт. Может, мне все же стоило рассказать о своем ночном видении еще этим утром, чтобы мы все могли обсудить и принять взвешенное решение? Действительно ли призрак в зеркале представляет собой какую-то реальную опасность? Но сейчас точно не время обсуждать такое. Уже поздно, и все сильно устали. Зачем пугать друг друга перед сном бесполезными догадками? Но все же... Тара, прости, что напоминаю, но раз уж Рика все равно уехала, давай перенесем зеркало в закрытую спальню. Не хочу, чтобы Минори беспокоилась по ночам. Попросил я, когда моя девушка вышла в туалет. Да не вопрос, брат. Пошатываясь, он поднялся с дивана, достал ключ из шкатулки на подвесной полке, и мы вместе пошли наверх. Я боялся, что Тара ступится, поэтому хотел все сделать один, но он настоял на участие. На раз мы подняли зеркало и перенесли в соседнюю пыльную спальню, в которой раньше жил отец Тара. Теперь помещение представляло собой что-то наподобие склада, и придвинули к стене в углу возле окна. Обошлось без происшествий, если не считать, что на протяжении всего процесса мое сердце не билось. «Сразу надо было сказать, делов -то... Буркнул Тара, снова закрывая дверь на замок, и ударил ладонью о ладонь. «Слушай, Тара», — я прищурился, — «а не может быть такого, чтобы дух твоей тетки до сих пор жил в этом доме?» Он неодобрительно поджал губы и спросил саркастическим тоном. «Что ты куришь, Ютака? Скажи мне. Я хочу знать, чтобы никогда такое не курить». Он потер подушечками пальцев мочку правого уха, из-за чего несколько раз проигрывался, когда мы играли в покер с иностранными студентами. «Так ты блефуешь, Тара?»